Глава 65. Олег. Когда Нина волновалась, она выглядела еще забавнее, чем обычно. Потому что обычно она старалась сохранить невозмутимость и бесстрастное лицо в любой ситуации. Порой получалось не очень, но Нина все равно старалась. А когда волновалась, выходила из себя и начинала бурлить, как море во время шторма. На нее нападало то молчание, то, наоборот, она слишком много говорила, пытаясь заглушить тишину. То краснела, то бледнела. Казалось бы, из-за чего? Олег не видел ни одной причины настолько нервничать. Подумаешь, корпоратив, бывшие коллеги Андрей Герасимов. Если только Нина до сих пор любит этого самого Герасимова, тогда понятно, от чего она нервничает. А что, почему бы и нет? Подобное вполне в духе женщин. Да и не только женщин в целом в духе человеческой психологии. Людям свойственно и идеализировать объект своей любви, и продолжать любить его даже после предательства, несмотря ни на что. Целую теорию вокруг подобного поведения выстроили. Мол, если любишь, простишь. И вообще любовь все побеждает. Такие рассуждения Олегу были чужды. И сейчас, глядя на Нину, которая с нервной улыбкой косилась на свое отражение в зеркале гардероба в коридоре, Бестужев подумал, вполне возможно, она действительно до сих пор любит Герасимова. Обижается на него, частично презирает, но и любит тоже. Почему-то эта мысль неожиданно показалась Олегу неприятной. Она кислила, как слишком долго простоявший в холодильнике творог. «Такси приедет через 10 минут», — объявил Бестужев, засовывая телефон в нагрудный карман куртки. «Предлагаю пока постоять здесь, чтобы попы на улице не морозить». «Или ты предпочитаешь морозец. Мало ли, вдруг нужно остудиться». «Так заметно, что я переживаю, да?» Жалобным тоном поинтересовалась Нина и вздохнула. «Заметно? Ну, ничего страшного. Будем на контрасте. Ты вся такая нервная, а я весь такой невозмутимый». Нина фыркнула. «Тебе ничего не может выбить из колеи?» спросила она, и ее взгляд наполнился любопытством. «Совсем-совсем ничего». «Не знаю», — пожал плечами Олег. «Наверное, что-то и может, но точно не дурацкий корпоратив. Скажи мне лучше вот что. Стало интересно, пока ты тут искала недостатки в своем отражении. Ты до сих пор любишь Андрея Герасимова?» Судя по изумлённо округлившимся глазам Нины, подобного вопроса она не ожидала. «С чего?» — девушка кашлянула в кулак, и Олегу на мгновение показалось, что она сейчас повертит пальцем у виска. «С чего ты взял-то? По каким признакам?» «Ты нервничаешь. Может, я и не прав, но мне кажется, что если не любишь, то и не нервничаешь». «Я нервничаю не поэтому», — покачала головой Нина. «А просто потому, что сама ситуация неприятная. И еще мне непонятно, чем закончится вечер, что выкинет Андрей как вообще отреагирует. С любовью это не связано, да и в целом...» «Нет, я его точно больше не люблю». «А это ты по каким признакам определила?» Нина задумчиво нахмурилась, а потом выпалила, внимательно глядя Олегу в глаза. «Ты когда-нибудь любил?» Бестужев уже хотел ответить, но вдруг вспомнил про такси и махнул рукой, подзывая Нину подойти ближе. «Пойдем, пора, машина скоро подъедет. Если тебе интересно, я позже отвечу, хотя вкратце могу и сейчас». «Нет, не любил». Наверное, поэтому я и ошибся в своем анализе относительно твоих чувств к Андрею Герасимову. Да, возможно, — пробормотала Нина, опуская глаза, и до момента, когда они сели в такси, не произнесла больше ни слова.